Екатерина Боровикова. Подруга. Димочка, солнышко, дай еще три коробочки патронов. Ну, сереньких таких, с черной полоской. Кончились почти, а мне до кордона добираться. Мозгаед подавился пивом. Не столько из-за звонкого девчачьего голоса, сколько из-за самой фразы. Прокашлявшись и автоматически отметив тишину, установившуюся в баре, женщина здесь встречается так же часто, как и кровосос в библиотеке, вытянул шею, чтобы лучше разглядеть такое чудо. Маленькая, в явно перешитом по росту комбинезоне, крепенькая девчонка. На спине рюкзак болтается и винторез, и коса длинная, рыжая. Бармен ласково улыбнулся. В зоне бывает всякое, но такого никто никогда не видел. И ушел в подсобку. Девчонка взяла поднос с тушеным мясом и красным вином, осторожно прошла между посетителями и уселась за дальний столик. Развернувшись лицом к выходу, она достала вилку из рюкзака и принялась за ужин, абсолютно игнорируя взгляды, направленные на нее. Мозгоед не спеша осмотрелся. Незнакомый сталкер поглядывал на мамзель с ненавистью. Все понятно, новичок, слегка сдвинутый на правилах зоны, Не возвращаться назад той же дорогой, из зоны нельзя выйти, исполнитель желаний существует, и до да кучи женщинам не место в зоне. На большой земле такие товарищи любят повторять «Женщина на дороге – обезьяна с гранатой». Ничего, через пару месяцев, если выживет, поймет. Здесь, внутри периметра, не может быть никаких правил, а тем более законов. За стойкой в полоборота сидел добряк. Долговец. Он смотрел на сталкершу оценивающе, как и остальные. Неудивительно, большинство мужиков в зале не видели женщину, ой, как долго. И не важно, что девчонка не тянет на мисс Вселенную. На мисс Зоны вполне. Других кандидаток все равно практически нет». Конечно, женщины иногда появлялись. Две категории. Романтично настроенные дурехи, мечтающие о настоящих, брутальных мужчинах, приключениях и всеобщем восхищении. Обычно дальше кордона они не забирались, и хватало их на пару месяцев. Сидорович, торговец в предбаннике зоны, даже домик для таких экстремалок отремонтировал. Закупившись на последние деньги всем необходимым для выживания у старого жука, дамочки выпархивали на большую дорогу. Отходя от деревни максимум на километр, они либо попадали в первую найденную аномалию, либо в зубы к слепым псам. Те, кому везло, с плачем возвращались к дяде Сидоровичу зализывать раны. Тот гладил по голове, сетовал, что денег на проход назад нет, и предлагал заработать у него на билет домой. Забывая предупредить, что из зоны нет выхода. Девочки сгорали быстро. Не всякий мужчина выдержит постоянное ощущение опасности, а если вспомнить отсутствие нормальной еды, воды и одежды, и косметики. Зато на кордоне получился замечательный публичный дом с периодически сменяющимся составом. Правда, работал он нечасто. Надежда умирает последней. Домой хотели все и уходили. в гости к ангелам или чертям ну и вторая категория феминистки или маньячки или муже бабы непонятно как их назвать можно они приходят в зону дабы доказать мужчинам что женщина лучше стреляет лучше в оружии лучше разбирается хабара больше приносит мутантов отстреливает активнее бандюки по сравнению с такими лапочками «Ангелочки с крылышками. Самый жестокий человек – женщина, которая старается занять место мужчины в этой жизни. Ну, например, сталкер пустит врагу пулю в лоб, а маньячка отрежет ему уши, прострелит коленные чашечки и отдаст на съедение с норком. Чтобы знали, помнили и боялись». А может и не для этого Обычных женщин понять невозможно А уж если дама с левой резьбой То и контролер не разберется Что у нее в голове происходит Но и такие агрессивные, холодные Часто достаточно опытные девушки В зоне долго не живут Здесь только она решает Кому жить, кому умирать А кому превратиться в зомби Женщин почему-то не жалует Пока мозгаед размышлял В баре закончилась пауза. Как обычно, Толик все пропустил. Не зря прозвали мозгоедом. Способность отключиться от окружающей реальности для того, чтобы помечтать или пофилософствовать, не раз угрожала его жизни. Как он по зоне до сих пор ходит, многие не могли понять. Прекратив размышлять о судьбе абстрактных сталкерш, он сосредоточил внимание на конкретной. Рядом с ее столиком пошатывался сильно нетрезвый новичок. Толик навострил уши. Какое-никакое, а развлечение? Пока сталкер собирался с мыслями, девчонка ждала, глядя снизу вверх с едва заметной насмешкой. Даже вилку отложила. «Чё, Сидорович, уже своих шлюх курьерами посылает? Совсем дела плохи?» Сталкер, наконец, сформулировал вопрос. «Во-первых, не стоит так неуважительно отзываться о девушках, которые хоть немного тепла в этот мир приносят». «А во-вторых, я не работаю в борделе!» — ровным голосом ответила рыжая барышня. «Типа сталкер?» — новичок заржал, как лошадь. «Молодой человек, мне очень неудобно голову запрокидывать. Вы такой высокий. Может, присядете и представитесь? Меня Лида зовут». Ясно было, что имя названо для всей честной компании, За происходящим следил не только Толик. Хоть остальные и делали вид, что незнакомка интересует не больше, чем тарелки с едой. «Артем!» – представился новичок после паузы и плюхнулся на стул. «По поводу последнего вопроса. Да, можно сказать, что я сталкер. Вернее, сталкерша, если быть точной». Слегка смущенный вежливым обращением, Артем все же решил не сдаваться. «Не верю я в сталкеров, которые в оружии не разбираются». «Серенькая коробочка с черной полоской», — новичок опять заржал. «Рыжая», — Толик уже про себя называла ее только так, спокойно дожидалась окончания приступа смеха, потягивая вино из бокал. «Может, все же к Сидоровичу на постой? Пользы больше принесешь». «Ха-ха, да и живой подольше останешься». Пьяный смех уже начал слегка раздражать, хотя компании наемников шутка пришлась по нраву, они одобрительно зашумели. Артём, а вы думаете, если я буду знать название всех винтовок, патронов, к ним их характеристик, то стану точнее стрелять? Какой ствол лучше, а какой хуже, можно определить опытным путем? Я женщина, а не оружейник. Зато очень подробно могу рассказать о негативном влиянии на организм человека радиации, местной пищи, и не смертельных, на первый взгляд, аномалий. Более достойной внимания информации вам не кажется? Да что ему может казаться? Он еще ни одного артефакта не притащил. Как приехал от кордона с долговцами на грузовике, так и не выходит. Все выбросы дожидается, а уж после он покажет высший класс. Бармен, как всегда, двигался бесшумно. Никто и не заметил его появления. Новичок покраснел и вскочил. В этот момент он был сильно похож на нахохлившегося петуха, еще чуть-чуть и возмущенно закукарекает. «Сиди уж, Артемка!» Бармен хлопнул его по плечу. Вроде и не сильно, но сталкер с тихим оханьем забыл о воинственном настроении и как-то сразу стал незаметным. Рыжа, «Надо же, угадал!» «Ты здесь пересидишь выброс или к Воронину забежишь поздороваться?» «Да нет, у меня смутное ощущение, что не успею. Пойду в подсобку, может, порядок наведу. Если не дашь полы вымыть, рискну и побегу ночевать к долговцам. У них устав, они чистоту уважают». Бармен добродушно с удовольствием рассмеялся. Лида бросила взгляд на мозгоеда и неожиданно подмигнула. Одним движением подхватила свои вещички и упорхнула в комнату за барной стойкой. Толику неожиданно стало легко на душе. Рыжая и не была похожа на встречавшихся здесь женщин. Ни на мужи баб, ни на глупышек с кордона. Жизнерадостная простая девушка. Отпечатка зоны нет ни в глазах, ни в характере. Словно только вчера еще дома на большой земле пироги пекла. Едва Лида скрылась за дверью, посетители устроили бармену допрос пристрастием. Кто, откуда, куда, зачем? Ответить тот не успел. Выброс решил попробовать стены на прочность. В самом деле до базы долго не успела бы добежать. Мозгоед отметил для себя еще одну странность. Нет, многие, конечно, чувствовали приближение выброса с точностью до дня. Доктор без помощи приборов определял с погрешностью ну плюс-минус час, а тут счет шел на минуты. Опять отвлекся. Бармен уже рассказывал, что знал. «Да, по зоне ходит давно. Правда, появляется недель на пять-шесть, потом месяца три ни слуху, ни духу. Не знаю, может, на болоте живет, не спрашивал». «Да, хабар всегда приносит отличные не только артефакты, но и части тел монстряков редких, и раритеты типа газет восемьдесят го Патронов покупает мало, непонятно, как по зоне перемещается, не стреляя практически». Хотя, может, где схрон с боеприпасами есть? Не сплю я с ней. Идите вы лесом. Помогла как-то сильно, поэтому люблю и уважаю. После выброса шла огромная волна мутантов, а сразу за ней бандиты поперли. Того нам тогда пришлось. на наравне со всеми отстреливалась, а потом стала на своем горбу раненых в бар стаскивать. Без разбору. Как санитарка в Великую Отечественную пули свистят, а она тащит. И как только сил хватило. Потом несколько дней перевязки делала, поддерживала как могла, пока доктор не появился. Говорит, передали мне, что здесь произошло, пришел помочь. Рыжая в глаза ему посмотрела, кивнула и минут через двадцать ушла по-английски. Воронин долго потом разыскивал ее по зоне. Отблагодарить хотел за помощь, но ледок только через полгода объявился. Больше ничего интересного бармен не знал. Постепенно за столами темы для разговора сменились. Кто-то вообще захрапел, уперевшись щекой в столешницу, а у мозгоеда из головы не шла эта история. Подозрительной казалась периодичность появления и исчезновения сталкерши. «В зоне ты либо есть, либо нет. Конечно, можно ПДА отключить, но только терзали смутные сомнения». Очень уж хотелось думать, что появился человек, который ходит туда-сюда сквозь периметр. Да и чистенькая слишком мамзель для здешней жизни. Волосы блестят, глаза горят. Да и на коже зона должна была отпечаток оставить. Ни бледности, ни землистого оттенка, ни въевшейся в поры грязи. А значит, и у него есть шанс вернуться. Осталось выяснить, сколько длится ее нынешнее появление». Если около месяца, значит, собирается за периметр. Лида закрыла дверь и облегченно вздохнула. Опять голос прорезался не совсем вовремя. Говорила бы шепотом, никто бы ее в табачном дыму не заметил. Очень уж Лида не любила подобные ситуации, когда нужно кому-то что-то объяснять, ставить на место, зарвавшихся доставал. Да так, чтобы не вызвать в ответ еще большую агрессию. Все-таки у мужчин здесь с психикой не очень. Могут и пулю в голову за невинную фразу отправить, и по кругу пустить, если настроение есть. И непонятно, что страшнее. А если показать, что боишься, или наоборот, что совсем не боишься, может быть еще хуже. Правда, напрямую с таким Лида не сталкивалась, но со страшилками о коварстве мужчин, обесчестят, ограбят, убьют, вбитыми мамой самого детства... Так просто не справиться. И даже личная статистика не помогала. На двадцать нормальных, доброжелательных, в чем-то даже снисходительных мужчин обычно встречался один такой Артем. Да, неважно. Выброс все равно нужно было где-то переждать. Пару часов отдыха и на кордон. А потом домой наконец-то. Раньше, чем планировалось, на целую неделю. Олежек давно соскучился. «Да и надоела зона хуже горькой редьки». Выброс был не очень мощный. Аномалии остались на своих местах, только на свалке одну кучу мусора как корова языком слезала, а вместо нее образовалась огромная метров на триста электро. Артефакты Лида искать в ней не собиралась, хотя на парочку, судя по всему, можно было рассчитывать. Норму свою в нынешнюю ходку выполнила сполна, А рисковать жизнью лишний раз не было желания. К тому же хотелось добраться до блокпоста к обеду. Ночью ее способ прохождения сквозь патрули не работал. Не получилось. Возле кладбища старой техники трое наемников, что сидели в баре и явно симпатизировали козлу, который к ней цеплялся, решили помочь девушке и избавить от необходимости таскать в рюкзаке тяжести. Самой большой тяжестью, естественно, были деньги. Лида шла налегке, продав всю добычу бармену. Следи или значит. Пришлось загнать страх глубоко в подсознание. Стреляла Лида и в самом деле неплохо, если руки не тряслись. Спрятавшись за ржавым автобусом, девушка успела ококнуть одного, с одной пули. Плечо заныло. Отдача это вам не хухры-мухры, знаете ли. Особенно для слабой женщины. Оставшиеся в живых стали с земли крыть матом ее, ее способность стрелять, и заодно всех баб вселенной заврожденный идиотизм. Лида не слушала призывы отдать рюкзак и обещание оставить ее в живых. Осечка выпустила страх из подсознания, куда он был благополучно запрятан, и дрожащие руки не давали сменить обойму. Внезапно раздались два тихих хлопка, и причитания смолкли. Молодой парень, который сидел в баре за соседним столиком, появился как рыцарь на белом коне, только пешком, без шлема и вместо копья автомат наперевес. Лида облегченно вздохнула. А тот приближался, сияя, как тульский самовар и не глядя под ноги. Вот и вляпался. В самой краешек аномалии, но ему хватило.